Как издалека, так и вблизи дом казался совершенно необитаемым. Узкие, высокие, двустворчатые окна, закрытые деревянными ставнями, на которых густыми слоями осела мелкая песчаная пыль. Намокая дождей и вновь просыхая, пыль застывала причудливыми разводами, на которых оседала новая пыль, и новые дожди лепили очередные разводы. Во входную дверь на уровне глаз было встроено квадратное окошко величиной с ладонь. Я заглянул в него, но оно оказалось зашторенным изнутри. Латунную ручку забила все та же песчаная пыль. От моего прикосновения пыль бесшумно отвалилась и мягкими хлопьями опала нам под ноги. Окна дома напоминали расшатанные старые зубы, но дверь не открывалась собранная из трех толстенных дубовых плит. Она оказалась гораздо крепче, чем выглядела. На всякие случаи я постучал несколько раз кулаком, как и следовало ожидать безо всякого результата. Зря только руку отшиб. Гулкий звук, похожий на треск падающей еловой лапы в лесу, эхом разнесся над нашими головами и постепенно затих, вибрируя на ветру. Вспомнив... Наставление вчера Я заглянул в почтовый ящик. Изнутри, к задней стенке ящика, был привинчен железный крючок, а на крючке висел ключ, латунный, старинный, у Шкоды Белла отполирована пальцами. — Как можно оставлять ключ в таком ненадежном месте? — удивилась подруга. — Да кому придет в голову тащиться сюда, грабить дом, а потом волочиться обратно? — сказал я. Старый ключ с почти неестественной лёгкостью вошёл в замочную скважину. Латунное ушко мягко повернулось под пальцами, что-то приятно щёлкнуло, и язычок замка плавно отъехал в сторону. Ставни... На окнах не открывались уже так давно, что сумерки в доме сгустились до совершенно небывалой кондиции. Лишь какое-то время спустя наши глаза привыкли, и мы смогли как следует осмотреться. Каждый угол, каждая щель были залиты этими сумерками, как чернилами. Мы стояли на пороге огромной гостиной. Внутри было очень просторно и пахло, как в старом чулане. Запах этот я хорошо помнил с детства, запах состарившегося времени, который всегда исходит от мебели, отслужившей свой век или циновок, которыми больше никто не пользуется. Я затворил дверь за спиной, и ветра снаружи утихли. — Добрый день! — заорал его весь голос. «Кто — Кто-нибудь дома? — кричал я, конечно, совершенно напрасно. Дом был безлюден и мертв. Лишь огромные часы в форме башенки у камина методично, секунду за секундой, отстукивали упрямое время. С моим сознанием начало происходить что-то странное. Я прикрыл глаза, и время вдруг расслоилось. В наступившем мраке видений из разных отрезков прошлого плыли передо мной, путаясь и накладываясь одно на другое. Разбухшая память проседала и осыпалась, как высыхающий после дождя песок. Но это длилось недолго. Я открыл глаза, и сознание тут же вернулось ко мне. Перед глазами снова висело лишь унылое пепельно-серое пространство гостиной. «Что с тобой?» — обеспокоенно спросила подруга. — Так, ничего, — сказал я. — Зайдем, что стоять на пороге. Пока подруга нашаривала на стене выключатель, я в полумраке изучил повнимательнее часы. Три медные гири оттягивали своим весом пружину и тем самым приводили в движение часовой механизм. Все три находились уже в самом низу, и часы продолжали идти, выжимая из их медной тяжести последнюю силу. Судя по длине цепей, обычный путь этих гирь сверху вниз занимал примерно неделю, а это означало только одно — неделю назад кто-то приходил сюда и завел часы. Я подтянул гири часов кверху, пересек комнату, плюхнулся на диван и вытянул ноги. Диван был старый, чуть не военных времен но сидеть на нем было исключительно приятно не мягко не жестко в точности так как хотелось те кожаная обивка пахла как человеческие ладони вскоре послышался легкий щелчок зажегся свет и из кухни появилась подруга она энергично обшарила все уголки гостиной потом уселась на стул и закурила ментоловую сигарету я закурил такую же С тех пор, как мы с ней стали жить вместе, я понемногу вошел во вкус ментоловых сигарет. — Такое впечатление, будто твой друг собирался здесь зимовать, — сообщила подруга. — Я проверила кухню. Там еды и топлива на всю зиму хватит. Прямо не кухня, а супермаркет какой-то. — Но самого-то хозяина нет. Проверим второй этаж. — По лестнице сбоку от кухни. Мы поднялись наверх. Лестница убегала круто вверх и на середине словно разламывалась пополам, сворачивая вбок под очень странным углом. Воздух на втором этаже был как будто чуть-чуть другой. Голова болит, вдруг пожаловалась подруга. Что сильно болит? Мм, ничего, не обращая внимания, я привыкла. Второй этаж состоял из трех спален. Слева по коридору большая, и справа еще две поменьше. Мы начали заглядывать во все двери по порядку. Мебели в каждой из комнат было раз-два и обчелся. Лишь бледные сумерки заполняли собой пустующие пространство. В большой комнате стояли двуспальная кровать с голым матрасом и полтяной шкаф. Пахло при этом так, будто само время здесь отдало Богу душу. И лишь маленькая спальня в конце коридора хранила дух человека постель была тщательно прибрана, подушка едва заметно примята. Рядом с подушкой, словно дожидалась хозяина, аккуратно сложенная пижама голубоватой расцветки. На ночном столике у кровати стояла старая лампа, а рядом лежала книга новеллы Конрада. Тяжелый дубовый шкаф в двух шагах от кровати был заполнен аккуратно рассортированными, мужскими сорочками, свитерами, брюками, носками и нижним бельем. Сорочки и свитера старые, местами вытертые до дыр, однако носить их можно было еще очень даже неплохо. Но что самое интересное, многие из этих вещей показались мне хорошо знакомыми. Это были вещи крысы, сорочки 37-го размера, брюки 73-го, сомнений быть не могло. У окна стояли старые неказистые письменные столы-кресла. В верхнем ящике стола я обнаружил дешевую ручку с пером, три запасных чернильных капсулы и набор пищи и бумаги с конвертами. Бумага из пачки ни разу не пользовались. Во втором ящике валялись полупустой пузырек с таблетками от кашля и канцелярская мелочь в разброс. Третий ящик был пуст. Ни дневника, ни блокнота. Ни случайных записок на скорую руку, как если б хозяин сгреб все лишнее одним махом и выкинул, не раздумывая, во всей комнате царил такой идеальный порядок, что становилось не по себе.